Оставив тебя дожидаться на лестнице, Мават пересек площадку и взбежал по ступеням. Ты сидел, уставившись в пространство, потом, очевидно, принял какое-то решение, встал, выхватил нож и двинулся к пленнику. Опустился перед ним на колени, намереваясь разрезать путы, и замер, ибо тот был уже мертв. Кожа у тебя покрылась мурашками, то ли от холода, то ли от страха. Чуть погодя и выпрямился, возвратился обратно и, опустившись на желтый известняк, уперся взглядом в Сакралы, оставленные Маватом. «Ты говорил со мной. Два Сакрала перескочили к тебе вплотную и легли инкрустированной стороной вверх. Ты испуганно сжался и возразил. Я не толкователь. Сакралы перевернулись. Ты озадаченно нахмурился. Первый расклад означает «да?» «Да». А второй «нет?» «Да» почему мы не погибли, спустившись в подклет? Глашатый ведь единственный, кому дозволено бывать здесь. Да. Выходит, мы живы лишь твоей милостью? Ты уберег нас, меняя Мавата. Да. Огибал. Кто хранит его и хранит ли? Сакралы легли разными сторонами вверх. Как сие понимать, слишком сложный вопрос? Да. Отец моего господина мертв? С содроганием произнес ты. «Да». «Ты это сделал?» «Да». «Разве господин не говорил, что глашатай способен умереть лишь через самозаклание?» «Да». «Но как же тогда?» «Постой! Выходит, это правда?» «Нарушив обязательство, он перестал быть глашатаем?» «Сложный вопрос». «Ты ворон?» «Сложный вопрос». «Ты ворон?» «Да или нет? Чего тут сложного?» Сакралы посыпались из мешочка и длинными рядами легли на ступеньку. «Я не толкователь», — повторил ты. «Почему бы тебе не заговорить со мной, как в прошлый раз?» Сложный вопрос. Гибал не врет? Ворон действительно умирает?» «Нет». «Остановка механизма поможет Ворону?» Сложный вопрос. «Я справедливо не доверяю тебе?» «Да». «В башне есть боги помимо тебя?» «Нет». Ты нахмурился, сосредоточенно размышляя, и вдруг выпалил. «Ты камень?» «Какой камень? О чем ты?» — донеслось с лестницы. Мават пересек затопленную площадку и, хлюпая сапогами, поднялся по ступеням с огромным молотом в руках. Поравнявшись с тобою, бросил взгляд на ровные ряды сакралов. «С каких пор ты овладел искусством толкования?» «Ни с каких, господин. Можешь прочесть?» Меня самого занимает этот вопрос. Что есть имя? Откуда берутся имена? Допускаешь ли ты, что ворон из Иродена в других именах означает совсем иное, и это иное не соответствует моей природе? Допускаешь ли, что временами меня зовут вороном из Иродена, а временами по-другому? Есть ли универсальное имя для всего сущего?» Разве можно ответить на твой вопрос скупыми «да» или «нет»?» Мават на секунду лишился дара речи. Иола, ты учинил Богу допрос? Два сакрала подле тебя подпрыгнули и легли инкрустации вверх». «Да». «Это значит «да», — сообщил ты. Мават покачал головой и, вскинув молот, приказал. «Веди меня».